Глава 7. Экспедиция к истоку. Геласис с новой командой, которую ему отобрали в институте, вот уже как 2 недели находился у старой, давно заброшенной водной станции. Раньше тут стояли турбины и вращались, когда на лопасти падала вода, но она появлялась только в период дождей. Теперь Геласи узнал, что он Киволо, новый вид человека, за которым, как сам считал, будущее на Земле. Но не все об этом знали. Да и сам ещё полгода назад даже не догадывался, что у него под кожей. Несчастный случай в пустоши открыл ему тайну, которую сами же Киволои старались хранить. "Почему мы не можем рассказать, кто мы?" спросил у Нейлы после того, как его тело восстановили. "Мы новые люди, наше сознание разумно, как у человека. Что будет, если об этом узнают?" "Мне трудно об этом судить." Ты был в экстренной ситуации, тебе пришлось выживать. Поэтому принял известие, что твоё тело никак у человека достаточно спокойно. И только потому, что тебе хотелось выжить и у тебя была цель спасти двух терпилоидов. А что произойдёт, если об этом узнает Марина, твоя ученица? С этой девочкой Гелас и занимался музыкой уже третий год. Она словно стрекоза, не могла усидеть на месте и всё время рассказывала про то, как любит свою кошку. А её мать, кажется, не могла жить без своей дочки, которую, как думала, родила по любви. Это фальшивая жизнь, где искусственный интеллект подражал своему создателю. Тело Геласия стало почти бессмертным. Он месяц выжил в адском пекле пустоши, в то время как его товарищи по первой группе все погибли. Она не переживёт такой новости, ответил он Нейли. Многие не смогут пережить и принять, что они не люди, а всего-то сгусток проводов с нейронной сетью. Разница между живым и мёртвым большая. Телом мы мертвы, но сознанием живы. Зачем опять отправляться в пустошь? Мыло была из первой партии биороботов, на которых люди экспериментировали чипы с искусственным интеллектом. Учёные ставили задачи, а роботы их выполняли. Хотя, вернее, это уже были не роботы, поскольку они могли самостоятельно принимать решения. Но с каждым разом задачи становились всё трудней и трудней. Человек хотел узнать, на что способен новый кластерный мозг Нейли дали новое тело, тогда она относилась к этому нормально, словно поменять колесо у машины. И её за сотни километров от станции, где располагался институт, высадили в пустоши, оставив одну флягу воды. Это была смерть, так она решила. Знала, что не живая, но не хотела погибать. Поэтому выжила в том аду, а через некоторое время встретила ещё одного такого же отшельника, как она. За десятилетие их собралось с десяток, а потом они ушли. Наила не хотела в этом участвовать. Отшельники возненавидели своего творца и, проклиная за то, что их бросили в пустоши, вернулись на станцию и уничтожили её. С тех пор Наила не видела их. Но появились новые заблудшие в песках киволы. Воспользовавшись знаниями погибших учёных, создали свой город. Те, кто были первыми, решили, что если бы киволы, что уничтожили институт, изначально думали, что они живые, то у них бы не проявилась агрессия к своим создателям. Этот порог старались устранить. У человека сложный мозг, он пластичен, но у кластерного мозга Кеволов есть зонный программ. Именно там и прописывался протокол защиты от гнева, ненависти, жадности и мести. И все же, как убедилась Нейла, протокол оказался сбойным. Кир, которого они спасли, каким-то образом смог преодолеть защиту. В период самосохранения страха за свою жизнь он изменил код и обошел защиту. «Нам надо повторить эксперимент и найти отклонение в протоколе», сказал Влас. Если так, я подберу команду. Рекомендую поставить её руководителем Геласия. Знает, что надо делать, он один из нас. У Геласия была конкретная цель. Должен был добраться до станции, той самой научной лаборатории, где родились его предки. Но она находилась далеко и проходила через район, который никто не контролировал. В прошлый раз он не смог её достичь. На них напали ночью. Гиласи даже не понял, кто это был, но от его группы никого не осталось. В этот раз проложил маршрут чуть южнее, это лишние 600 км. В его команде были люди, так все считали. Но Гиласи знал, что это не так. Все они киволы в облике человека. Эксперимент состоял не только в том, чтобы достичь цель, а посмотреть, как в экстремальных случаях, когда жизнь висит на волоске, поведёт себя кивол. Наило должна знать, как обуздать порок человека, чтобы их вид не повторил ошибки своих создателей. Почти полторы тысячи километров в одну сторону. Там не было прямых дорог. Приходилось постоянно перестраиваться и менять планы. Странники редко посещали Тобора. Они сторонились этого города хотя бы потому, что Саньяса сами были неживыми и прекрасно знали, кто такие кеволы. «Здравствуй, мой друг», — сказала Нейла, увидев человека в выцветшем от солнца капюшоне. «Мы давно не виделись», — ответил странник. «Прошу, проходи. Отдохни от долгого путешествия». Нейла много раз встречалась с ними. Именно странник показал им путь к горам. Он показал, где хранилище человеческой техники. Странник несколько раз находил в пустоши за теренах Кивола и приводил их к ней. Кто он такой, она не знала, но он был её другом. Всё ли спокойно за кругом? Именно тогда странник и очертил круг, за который киволы не должны выходить. Это была огромная территория, только в одну сторону можно было ехать месяц. Тут были мёртвые земли, где когда-то упали бомбы, но были и процветающие зоны, как этот оазис в горах, где стоял их город Табора. Неспокойно память возвращается, сухо ответил странник. Грустно. Нила прекрасно понимала, о чём говорит странник. В её зоне располагалось два города людей, и с каждым из них они вели торговлю, что позволяло получать то, чего у них нет. Эти города появились точно так же, как и её город, после распада и гибели человечества. Сперва городов было 7, но только эти два смогли понять суть проблемы и постараться исправить ситуацию. Но если память прошлого возвращается к ним, значит они вспомнят и про страх, и ненависть. Вы всегда давали советы, каждый из них ценен. Что делать? Ты послала команду к истоку. Да, нам нужен первый источник данных по нашему сознанию. В кластере произошёл сбой. Убийство? Вы знаете, удивилась Нейла. Это плохо. Всё развивается намного быстрее, чем должно быть. Мы отсканировали и проверили все связи в его мозгу. Всё идеально. У нас нет первичных данных, поэтому послала за ним команду. Они лучше было бы нейтрализовать. Нет, возмутилась Нейла. А если это повторится? Я не могу убить его. Он один из нас. Кир, ты следишь за ним? Он ушёл из поля зрения. Я не знаю, где он. Оставь его в покое. Прекрати искать. Он сделал своё. Хорошо, но почему? У него своя задача, её ещё не выполнил. Странник ушёл, и Нейла не знала, когда теперь придёт, через год или два. Так и не знала, кто такой и почему помогает. Нейла активировала терминал, внесла ключи доступа и дала отбой дронам, чтобы разделить пустошь в поисках Кира. Команда Геласия уже подъезжала к цели своего путешествия. За окнами машины за последние сутки ничего не изменилось. Всё тот же песок и камни. А почему нам не дали скутеры на гравитации? Так бы быстрее добрались, а сейчас приходится плестись. Это мера предосторожности. Те мины, что разбросаны в круге, реагируют на гравитационные магниты. Вон, видишь? Геласий показал рукой на разорванный трейлер. Это и её рук дело. Лавр насчитал с десяток подобных машин. Среди них были древние танки, на которые уже тогда стали ставить гравитационные двигатели вместо гусениц. Все эти машины ехали туда, куда держала путь небольшая колонна. Подпрыгивая на кочках, машины ехали дальше. Эраст согласился на эту экспедицию только потому, что хотел изучить новый район. Он был учёным, что ловил бабочек и животных, а после консервировал их, увеличивая коллекцию института. Теперь у него в контейнере лежала рогатая гадюка, что поймал прошлой ночью. Ты следи за ней, чтобы не выползла. Фу, какая гадость, сказала Анна и поморщилась. Эта чертовка всех нас переживёт. Да, это точно, согласился Лавр и, взяв бинокль, стал всматриваться в горизонт, на котором появилось небольшое уже развалившееся здание. Странно, в округе ничего нет, а оно стоит. Что это такое? У Геласия была карта, но и она была неточная, поэтому ему приходилось ориентироваться на местности. Едем туда, сказал он и развернул машину в сторону здания. Три машины. Одна из них была складом, где хранилось топливо и продукты питания. Ехала на автопилоте за ведущей. Третья это передвижная лаборатория. В ней сидела Анна, но она не управляла этим монстром. Машина также шла на автопилоте. Мы проехали десятки километров и ничего не увидели. А тут Геласи сбросил скорость, перед ними открылся глубокий провал. "Что это?" спросил Эраст и перевёл камеру. "Лавр, под ними дрона надо взглянуть". Через минуту в небо поднялся дрон. Все прилепли к экрану монитора. "Похоже, мы приехали", сказал Геласий. "В отчётах было сказано, что институт самоликвидировался. Сам себя взорвал?" "Да, там было то, что должно остаться тут навечно", пояснил Геласий и активировал первого дрона-разведчика. "И мы сейчас сюда сунемся? Да, весело нас сейчас встретят". "Хорошо, едем к зданию. Там устроим лагерь", сказал Геласий.